Новый преподаватель оказался уж совсем пожилым дядькой с седыми волосами и такими же усами. рост он был невысокого, худощавый и какого-то сонноватого облика. «Странно», — думала Марина, разглядывая его, «а что же в нем такого непредсказуемого? Обычный дядька, даже скорее дедушка». «И каким ветром занесло тебя, моя красавица?»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 Он прошелся по импровизированному учебному классу, достаточно большому, но плотно заставленному какими-то непонятными из заскрывавших их чехлов предметами обстановки. Вот скажи мне, дорогуша, произнес Седаус, останавливаясь напротив нее. Представь себе, ты в тылу врага, оружие нет.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 Отпадает, слишком очевидно. А в папке что? Бумаги. Так, минута уже долой, черт возьми. Ну ведь какое-то решение должно же быть. Еще раз. Столы, шкаф, стулья, потолок. Там идут какие-то короба. Нет, время совсем уже не осталось. Ну уже Стукнула дверь. Марина стояла посередине комнаты, прижав руки к груди. — Ну как?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 Поманил он рукой. «Присядь, видишь?» Из-под дверцы шкафа, совсем незаметные сверху, торчали обломки спичек. «Открой ты дверцу, а они и попадали бы». «Хитро придумано, Петр Степанович». «А то ж, ни одному человеку такие вот мелочи жизнь спасали», — усмехнулся в усы довольный преподаватель. «Ладно, давай дальше глядеть».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 и насвистывал какую-то мелодию, ехидно косясь на своего товарища. — Хм, а ты хитрая девушка! — уважительно наклонил голову инструктор. — Да, не ищешь проторенных путей. Остановившись посередине комнаты, он неторопливо стал поворачиваться вокруг. Довольно хмыкнул. Подойдя к своему стулу, сунул под него ладонь. «Оп — О-па! —